Глава 9. Когда они прибыли, комиссар Матье уже ждал их на вокзале. Мэр Лувьека сделал все в лучшем виде и очень быстро. Он придумал поселить их в муниципальном здании, бывшем пансионате для престарелых. Там была просторная общая комната, выходившая на луг, кухня, 10 спален на втором этаже, в каждой туалет и душ со стоком в полу и поручнями, чтобы держаться. Разумеется, по краям кровати имелись бортики, защищавшие от падения, все сверкало чистотой и, судя по всему, прошло полную санитарную обработку. Когда команда освоилась в доме, время уже близилось к восьми. — Обход хозяйственных магазинов в Рене дал какие-нибудь результаты? — спросил Адамберг, раскладывая свои вещи. — Дал, и неплохие, — сообщил Матье и улыбнулся. Ты был прав. Куплено четыре ножа в четырех разных местах. Все с серебряными заклепками. Четыре. Ножи марки Ферран самые дорогие на рынке. Их спрашивают не часто, а потому этого типа заметили. Тем более, что он всюду появлялся в одном и том же виде. Четыре. Он планирует еще три преступления. А поскольку это один и тот же человек и покупки он совершал в разных местах, он явно очень осторожен и у него вполне определенные кровожадные намерения. Он наверняка изменил внешность. Как он выглядел? Свидетельские показания не точны, но некоторые детали совпадают. Среднего роста и среднего возраста, зато голова примечательная. Это необходимо, чтобы скрыть истинное лицо. Волосы рыжие? Нет, с проседью. Зато усы, брови и козлиная бородка рыжие. Узатый, толстощекий, цвет лица красноватый, на крыле носа красная бородавка. Одежда неприметная, серая, слегка полинявшая, матросская блуза и старая морская фуражка. В Лувьеке ни один мужчина не одевается, как моряк, это не рыбацкая деревня. Все продавцы обратили внимание на его непрезентабельный костюм. Как-никак, такой нож стоит больше 40 евро. «Великолепно! Матьё, Все это делается легко. Накладной живот, бухлые красные щеки, немного золы на волосы». Краска на водной основе для бровей и усов, а бородавка — комочек подкрашенного клея. Скорее всего, краску он заказал в крупном интернет-магазине. Купив ножи, зашел в туалет в большом кафе, снял грим и переоделся. Так что у него наверняка была с собой сумка или рюкзак. Да, забыл сказать, у него на одном плече висел морской рюкзак. Он спрятал туда свои шмотки, живот, морскую фуражку, бородавку, принял обычный вид и отправился в обратный путь. Не так-то просто избавиться от объемистого рюкзака средь бела дня. Между деревеньками Сен-Жермен и Сен-Медар есть проход к берегу реки Иль. Если парень сообразил набить рюкзак камнями, ему оставалось только сделать небольшой крюк и бросить улики в воду. Я все думаю, где он раздобыл моряцкий прикид? «В Сен-Мало есть торговцы, которые продают подобное барахло. Старье и новые вещи. Туристам они нравятся. Во всяком случае, в Лувьеке нет никого подходящего под это описание. Господи, четыре ножа!» «Парень хорошо подготовился», — заметил Наэль и, похлопав себя, полбуд добавил. «Здесь у него кое-что есть». «Когда будете готовы, встретимся в трактире 2 2Q -э сказал Матьё, собравшись уходить. Хозяин оставил для нас большой стол. Он сказал, что для вас сцены те же, что для жителей Лувьяка. «Хорошо», — ответил Адамберг неожиданно безучастным голосом. И застыл, стоя посреди своей комнаты, как статуя. Смутная идея мелькнула и испарилась. Что же случилось, черт возьми? Ничего. Абсолютно ничего. Наэль сказал, что убийца умный малый и хлопнул себя по лбу. Смутной идее неоткуда было взяться. Да и министр категорически их запретил. Адамберг встряхнулся, записал это малозначащее событие в блокнот, запустил пальцы в волосы и пригладил их. Потом отправился в трактир, до которого было шесть минут пешком. Матье привел с собой двоих коллег. Маленького толстяка с круглым телом и такими же круглыми мыслями и белокурого дылду с лучезарной белозубой улыбкой. Комиссар заранее описал их в общих чертах. «Маленький Берон» покладистый, общительный, внешне не производил впечатления человека расторопного и деятельного, а между тем обладал кипучей энергией и тонким умом. Верденжи, чье живое лицо, казалось, свидетельствовало о предприимчивости и сообразительности, по сути своей был человеком осмотрительным, сдержанным и даже скрытным. Ни того, ни другого, видимо, нисколько не расстроила высадка парижского десанта, и обе команды легко нашли общий язык. Матье не стал брать с собой сотрудников, пусть даже весьма способных, но которые не любили парижан. Жуан, хозяин трактира, чей мощный, звучный голос доносился до их стола, расположенного вдали от стойки, рядом с большим камином, подошел к ним с блокнотом в руках, поприветствовал их и, внезапно перейдя почти на шепот, стал предлагать им блюда на ужин и подробно перечислять, из чего и как они приготовлены и какие вина к ним подходят. Если эти блюда не годятся, возможно, альтернатива», — добавил он, и снова во всех деталях принялся описывать то, что мог предложить. Увидев на других столах огромные порции еды, гости в один голос одобрили дежурное меню, попросив только не приносить закуски. Жоан записал заказ и удалился немного обиженный. «Почему он говорит шепотом?» — Матью улыбнулся и тоже зашептал. Инстинкт самосохранения. Качество продуктов и тонкости кухни — это его страсть. Он всегда говорит об этом в полголоса, как будто опасается разгласить государственную тайну. Его рецепты нигде не записаны, они у него в голове. Дам вам совет, не перебивайте его, если он начнет в мельчайших подробностях рассказывать о своих блюдах, он может обидеться. «Он не боится, что кто-нибудь из гостей все запомнит?» Нет, слишком сложно, к тому же он нарочно пропускает самые важные детали и добавляет неправильные, мне об этом сказал его шеф-повар. Это похоже на закодированное послание, так что рецепт невозможно воспроизвести. Здесь у каждого свои заскоки, заметила Ританкур. Иногда приходится подойти поближе, чтобы их распознать. Матью уловил необычное оживление за столом за ТФ. — Приготовьтесь, — предупредил он, — сейчас Жоан подойдет к ним, примет заказ, и Шатабриан незамедлительно, пока нам еще не принесли еду, встанет и направится к нам, чтобы поздороваться. Не забудьте, его лицо вам незнакомо, обращайтесь к нему просто, месье. Не прошло и нескольких минут, как Нарбер уже стоял у их стола, а Жоан пододвинул ему стул. «Спасибо, Жуан, но я не собираюсь долго докучать гостям», — произнес Нарбер и тем не менее сел. «Вы нисколько нам не докучаете», — отозвался Матьё, — «мы вам рады». «Вы уже знакомы с комиссаром Адамбергом, а теперь я хочу представить вам четверых членов его команды, прибывших вместе с ним. Лейтенанты Вейренг, Наэль, Ританкур и Меркаде». Все обменялись приветствиями, обращаясь к Нарберу месье, что прозвучало вполне естественно. «Итак, комиссар Матьё, это ваша новая команда», — проговорил Нарбер, задерживаясь взглядом на Ритан Кур и на ее впечатляющей фигуре. «Все дело в том, что это не моя новая команда, а команда Адамберга, которому вновь назначенный дивизионный комиссар поручил вести дело в Лувьеке». «Представьте себе, я это знал», — сказал Нарбер, повернувшись к Адамбергу. Я был на пороге узилища и глубоко признателен вам за то, что ваше упорное нежелание признать меня виновным привело к тому, что местного дивизионного комиссара отстранили и передали дело в ваши руки. И как же вы об этом узнали? От Матьё, который обрушил на дивизионного комиссара поток ваших аргументов и быстро убедил в том, что он пытается ступить на ложный путь, гибельный путь. «Но вчера Лефлок разгневался и обвинил вас в том, что вы поставили в известность вашего дивизионного комиссара, а тот проинформировал министерство». «Верно», — подтвердил Аденберг. «Хотя тогда это дело не было моим, мне показалось правильным, чтобы он о нем узнал. У него длинные руки, очень длинные, но если быть точным, то не он, а именно министерство пресекло нападки Лефлока на вас, как я и ожидал». «А если уж быть совсем-совсем точным», — с улыбкой подхватил Нарбер, «то министерство защищало не мою скромную персону, а его, моего предка». «Нельзя с вами не согласиться», — тоже с улыбкой подтвердил Адамберг. «Ой, извините», — вскричал вдруг Нарбер, — «я веду себя как невеже, я ведь даже не представился вашим помощником». «Месье, мадам, спасибо за то, что приехали помочь. Меня зовут Нарбер де Шетабриан». Я живу в Лувьеке, и я тот самый человек, которого обвинили в двух убийствах. «Думаю, они уже догадались», — сказал Адамберг. «Я еще до отъезда рассказал о деле и о вас». «Значит, все в порядке», — произнес Нарбер, увидев, что принесли заказ. «Желаю вам всем приятного аппетита и выражаю признательность за то, что вы здесь». Он всегда так разговаривает, — поинтересовался Наэль, когда Нарбер отошел на достаточное расстояние. Его отец, так называемый аристократ, воспитывал Нарбера как будущего виконта, объяснил Маттье. И хотя тот яростно сопротивляется, последствия оказались необратимые. Из-за этого мог случиться заскок? – спросила Ританкур. Адамберг, казалось, задумался, прежде чем ответить. Не исключено, произнес он.